На следующее утро мы с ним сидели в светлой веселой гостиной. Артур приготовил и подал на подносе завтрак омлет, булочки, масло, мед, по чашке чая. Солнечный свет заливал кресло и кушетку, обитые зелено-белым ситцем. Цветы в вазах радовали глаз, в камине горел огонь. Из соседней комнаты доносилась музыка Баха. — Ты поставил меня перед трудным выбором, Джон, — начал Артур. Это мне стало ясно после того, как я поразмыслил над твоим вчерашним рассказом. Я долго не мог заснуть. Все думал. Мне не хотелось расстраивать вас, ответил я, и, уставившись на чашку, принялся помешивать, чтобы остудить горячий чай. Нет, нет, нет. Ты меня ничуть не расстроил, но поставил перед необходимостью выбора я решил что делать. я лежал в постели, прислушивался к биению своего сердца и размышлял, как долго оно будет еще биться. а много ли мне отведено времени до того, как я тихо уйду в небытие. а еще я думал о том, Какую массу сведений тебе удалось получить за время своей поездки? Сколько было загублено жизней? Вспоминал бесконечное отчаяние в твоем голосе и в твоих глазах. Я старик, Джон. Я знаю, что отчаяние — это пустое дело, никчемная штука, что политика, война, борьба, в которые мы вовлекаем себя, в целом не что иное, как способ... Занять себя, пока мы живы. Я не понимаю, о чем вы говорите, Артур. Я не воззрил вдруг Бога на исходе своей жизни. И у меня нет никаких доказательств существования дьявола. Я даже не знаю, что есть добро, а что зло. Довольно часто именем Бога мы оправдываем свои наихудшие намерения. Бог всегда на нашей стороне. Но что же важнее всего в конечном счете? Он отхлебнул глоток, обжигающий горячего чая. Солнечные лучики прыгали по его массивной голове с выпуклыми висками, с гладко зачесанными седыми волосами. Личное достоинство, твоя цельность, твой характер, независимо от того, какому делу ты служишь, порядочность, способность видеть, что нужно сделать для всеобщего блага, каким бы это благо ни было стремление искоренить зло и страдания. Ясно. Отозвался я, хотя понимал далеко не все. Потому-то нацизм, каким он был когда-то, потерпел полный крах. Продолжал он. Отсутствие порядочности, цельности, здравого смысла. И чаша весов стала неудержимо склоняться в сторону зла. Вести войну — одно дело, а проиграть ее — это нечто совсем другое. Однако нацисты во главе со своим фюрером ничего не смыслили в этом, чем подтвердили свою несостоятельность. Он вздохнул, устало улыбнулся мне и тихо добавил, это к лучшему, что они потерпели поражение. «Конечно, к лучшему, согласился я. Мысли мои вернулись к Ли, и я увидел, как белые занавески на третьем этаже в одном из окон старого здания медленно раздвигаются, раздвигаются. До вот чего же мне надоели нацисты. По мне пусть захватывают весь мир, мне все равно. Я думал о твоем отце, Джон. Вспоминал, каким он был». Он был великим человеком, Джон, с большим чувством чести. Ночью я лежал в своей постели, и у меня не выходило из головы, как много ты сумел узнать о нем, о других. Тебе известно почти все. Что это значит, Артур? Почему почти все? Вы хотите сказать, что вам известно еще что-то? Да? Разумеется. Мне известно больше, чем кому-либо другому. Он как ни в чем не бывало жевал булочку, а я вытащил на него глаза. У меня появилось ощущение страха, как у контуженного перед обстрелом. Поэтому я решил, спокойно продолжал он, пока еще не поздно и час мой не пробил рассказать тебе всю историю целиком. Тебе предстоит жить с этим. Нести такое тяжкое бремя. Однако о многом ты имеешь не совсем точное, даже просто неверное представление. А тебе надо знать правду. Он посмотрел на меня благодушно, со спокойствием человека уже далекого от земных забот. Ему оставалось жить недолго, и он понимал это. Но я не хотел знать Я слышал так много версий этой самой правды, что не желал выслушивать еще один вариант правду Артура. Он же продолжал говорить, и я не мог его остановить. Твой отец был нацистом, как ты уже знаешь. Но это только маленький фрагмент общей картины Джон. Да-да, он был нацистом, а также патриотом своей родины, истинным героем Америки, одним из тех, кто был вынужден ждать, возможно, многие годы, чтобы выполнить свою миссию предопределенную историей. Что вы хотите этим сказать? Он был нацистом и он был патриотом. Артур скрестил руки на широкой груди, поудобнее устроился в обитом ситцем кресле. В 30-е годы многие в нашей стране видели сильные стороны и даже достоинства фашизма и были потрясены таким бездарным воплощением их на практике приспешниками Гитлера. Ну, конечно, им самим. Ваш дед, разумеется, принадлежал к сторонникам фашизма, а поскольку его положение было независимым, он мог открыто выражать свои взгляды. Другие не могли позволить себе этого. Но, поверь мне, в 30-е годы в нашей стране многие... Притом в довольно высоких кругах, думали точно так же. Позже, когда война приняла для немцев плохой оборот, когда мы стали оказывать значительное давление, в Вашингтоне и Лондоне родилось несколько планов, как наилучшим образом использовать сложившуюся ситуацию. Использовать сложившуюся ситуацию? Переспросил я. О чем вы толкуете? Ведь мы выигрывали войну. «Выигрывали войну», — повторил он, «воины почти никогда не выигрывают на поле боя, Джон. Их выигрывают, как правило, в других местах, в оперативных комнатах». В ставках главнокомандования, на различного рода совещаниях и очень редко на полях сражений. Естественно, были и среди нацистов хорошие люди, способные внести порядок и разумное начало в послевоенный хаос. Люди, достойные всяческого доверия, в неизбежной борьбе против коммунизма. Вы шутите, сказал я. Тогда мы даже еще не разгромили немцев. Нет, нет, я не шучу ответил Бреннер. «Да, медленно, — произнес я, — да, я вижу, что вы не шутите. В кто не решили направить вашего отца для установления связи с группировками внутри Германии? С этими способными, талантливыми людьми, которых мы считали сочувствующими. Ваш отец был нацистом, да, но... Им всегда руководили из Вашингтона и Лондона. Иначе говоря, правительство Соединенных Штатов Америки и правительство Соединенного Королевства, через своих высокопоставленных лиц, получавших совершенно секретные сведения от тех деятелей, которые отдавали себе отчет в том, что Гитлер бездарный параноик, который превратно использует, в общем-то, действенную систему. Для этих лет Джон, цель войны заключалась в том, чтобы избавить мир от Гитлера и его своры, как, впрочем, и для всех других рационально мыслящих людей во всем мире. Он улыбнулся, как бы утешая меня, и налил нам еще по чашке чая. Но не в уничтожении самого движения... Ты улавливаешь разницу. Ядро должно было оставаться сильным, активным. Существовала главная задача — бороться против общего врага — России. Но вначале следовало использовать ее, нашего наиболее опасного противника, для уничтожения менее опасного врага. Не смотри на меня так удивленно, Джон. Ты поразмысли над этим. Он подлил в свой чай сливок... Аккуратно размешал сахар, стараясь не стучать ложкой по стенкам чашки. Мы знали, что каким бы плохим Гитлер ни был. Это не самое страшное зло. Коммунистическая Россия. Вот проклятие. Вот чума, не имеющая себе равные в истории человечества. «Понимаешь ли, — сказал он, дуя на чай, чтобы не обжечь рот, — положение было несколько затруднительным. Прежде всего предстояло остановить Гитлера, так как именно он в тот период руководил движением, которое мы по праву считали своим. Потом, после устранения Гитлера, у нас было бы достаточно времени заняться Россией». «Артур, — возмолился я. Поясните мне, вы-то тут причем. Я тоже нацист, Джон. Но я не предатель. Надеюсь, ты веришь, что я никогда не предал бы свою родину. Он натянуто улыбнулся, сощурил глаза. Нет, конечно, нет, сказал я, я не ставлю под сомнение вашу верность Родине, я просто не знаю, что и думать, я действительно ничего не понимал. Ну, что значит, вы нацист? За окном на кончике сосульки собралась шарообразная капля, она увеличивалась, наливалась тяжестью, но висела как бы пренебрегая законом тяготения. Вы же работали в правительственном аппарате. Вы все время сидели в Вашингтоне. то, -то и оно», — сказал он. М? «Теперь ты улавливаешь связь, Джон?» «Две стороны моей жизни никогда не находились в противоречии. Вашингтон и нацистское движение — это одно и то же, Джон. Именно это я и пытаюсь утолковать тебе». Он увидел выражение моего лица. Я не жду, что ты сразу все это воспримешь, но со временем, Джон, ты поймешь. На протяжении всей войны я поддерживал контакт с нашими людьми в Европе, вернее, они со мной. Либо через Белый дом, либо через Пентагон, иногда через вашего деда, но между нами всегда существовала честная связь. Никто иной, как я, Джон, организовал переброску наших людей на восточные побережья, на гигантских подводных лодках. Я протащил наших агентов на ключевые посты в наше правительство, в правительство Канады, стран Центральной и Южной Америки. Повсюду у нас были свои люди, мы определяли, кому бежать из Германии, кому войти в послевоенное правительство в Германии и некоторых других странах Европы, кому сесть на скамью подсудимых в Нюрнберге, Понятно, мы хотели сохранить далеко не всех из них. Нам не нужны были чудовища, то есть настоящие военные преступники. Таких мы либо отдавали на растерзание в Нюрнберг, либо скармливали Симну Византалю, а позже полковнику Стейнзу. Нам важно было уберечь толковых людей, перебросить их в безопасные места. Единственным человеком, кого не удалось вывести, был по-настоящему нужный нам. «Альберт Шпейер». Да, мы не сумели вовремя с ним связаться, а после того, как русские засадили его в Шпандау, выучить его оттуда уже не представлялось возможным. Но, «Во всяком случае», — продолжал он, сопроводив слова жестом огромной бледной руки, «мы успешно использовали немецких административных работников и сотрудников специальных разведывательных служб. Самый выдающийся из них Гелен... И он был нужен Алину Даллесу просто позарез, особенно в первые послевоенные годы, когда мы знали о работе коммунистического механизма так мало, а он знал так много. Были и другие. Мы не смогли бы сдержать коммунистов без наших немецких друзей. Он вышел долить чайник, а я сидел в растерянности, глядя в окно. Все ли я понял из того, что он тут говорил? Система создавалась постепенно, одно звено за другим. И к настоящему моменту сложность заключалась в том, что она уже действовала. Я представления не имел, как она работает сейчас, как работала раньше. Пока я не знал, об этом все было очень просто. Во всяком случае, казалось довольно простым. Но нет, простым ничего никогда не было. Вернулся Артур с подносом и баночкой чая. Сел, отмерил порцию в ситечко, неторопливо заварил его в маленьком керамическом чайничке, налив в него кипятку из большого чайника. «Я понимаю, Джон», — произнес Антоном терпеливого педагога, «тебе трудно представить себе, что все то, о чем я тебе рассказал, отнюдь не вред сумасшедшего о мировом господстве». Абсолютно серьезный, рациональный, хорошо продуманный план завоевания мира подхватил я. В голове у меня вдруг наступила необычная легкость, и я уже не знал, смеяться мне или плакать. Я еще крепче сжал подлокотники. Не бред сумасшедшего, Джона, а политика. Политика Соединенных Штатов... Продолжил он свою мысль, внимательно глядя на меня. «Преемственная политика, но тайная». Выборные официальные лица редко вовлекались в движение. Часто они просто не знали о нем. Нам не нужны были номинальные лидеры, ты понимаешь. Все, что нам требовалось, это сотрудники специальных служб, организаторы, дипломаты, ученые и горстка конгрессменов на ключевых позициях в необходимых нам комитетах. Видишь ли, мы не действуем по четырехлетним или восьмилетним планам. То есть в зависимости от того, кто в этот период правит Белым Домом, мы методически проводим свою линию в соответствии с нашими сроками с целью остановить коммунизм, объединить всех под единой крышей власти. Ну что, цинично. Он улыбнулся своей особенной, покровительственной улыбкой и кивнул. Действительно, многие могли бы так посчитать, зная они об этом. Однако все дело в том, что мы не видим иного пути, и другого способа обороны против русских и китайцев. Вопрос однозначен, или мы, или они, Джон. Борьба предстоит долгая. «А если вы ошибаетесь?» — глухо спросил я. «Ну, этого мы никогда не узнаем. К тому времени нас уже не будет. Мы ставим на карту жизнь людей грядущих поколений. Что же касается нас, то мы заняты, мы пределия. когда наступит их время, они тоже найдут для себя какое-нибудь занятие?» Помолчав, я спросил. А почему они хотели меня убить? Зачем убили Сирила и Полу? Все дело в тех документах, что хранились в коробках в библиотеке. Там полная информация для тех, кто сумеет в них разобраться. Его брови изогнулись дугой, он развел руками. Ну и возник вопрос, стоило ли рисковать. Ведь если бы вся эта информация стала достоянием масс, опять началась бы эта старая пустая болтовня о фашизме. Слишком многое всколыхнулось бы, понимаешь? Поверил бы кто-нибудь, ну как знать. Почти наверняка нет. Однако снова пошли бы ненужные разговоры. И, глядишь, кто-то вдруг начал бы копаться во всем этом, и следы привели бы в Германию, к Бренделю и Гауптману. А тут совершенно случайно кто-то вспомнил бы и Эдварда Купера, сына Остина Купера, и так далее, и тому подобное, пока не добрались бы до бедняжки Ли, такая возможность существовала, рисковать не имела смысла. Позже, когда мы установили, что Олаф Питерсон повез эти документы правительству, пришлось нажать кое на кого, там наверху, и мы нажали. Однако наш мистер Питерсон человек весьма сообразительный. Когда он поехал в Нью-Йорк, мы, разумеется, ни на минуту не выпускали его из виду. В итоге мы решили командировать сотрудника ЦРУ, чтобы заключить сделку с тем профессором Колумбийского университета, который крайне нуждался в деньгах для выплаты алиментов, взноса за обучение сына в Эксетерии, и к тому же мечтал купить новую машину, насколько я помню, Так вот, этот профессор сейчас выполняет кое-какую работу по контракту для нашего шифровального центра, и теперь у него достаточно денег, чтобы покрыть свои расходы, и даже хватит на кое-какие излишества. Таким образом, мы и заткнули ему рот. Мы всегда попросту можем сослаться на интересы национальной безопасности, как ты понимаешь. А национальная безопасность оправдывает многое. Но, конечно, не явные грехи. Таким образом, как видишь, мы полностью обезвредили приятеля Олафа. Он посмотрел на меня, поглаживая на груди свой старый джемпер. «А убийство?» — спросил я. «Покушение на твою жизнь?» Ну, их совсем не следовало бы разрешать. Он выглядел печальным, огорченным. Те двое, Кипнюс и Рихард, были... «Из ЦРУ, уполномоченный Гюнтера Брэнделя, который впал в панику...» «Из ЦРУ? Взорвался я, чувствуя, как начало покалывать кожу на голове. Неужели у Брэнделя была такая власть? «А, Джон...» «Они были сотрудниками ЦРУ, и Гар Брэндель, к сожалению, имел достаточный вес, чтобы...» Отправить их на такое задание, поскольку они были из ЦРУ, все данные о существовании этих двоих легко можно было ликвидировать, скрыть. На запросы из Вашингтона никаких ответов не поступало, так как перед правительством фактически встала задача вести следствие против самого себя. В результате не осталось никакой документации о существовании подобных людей вообще когда ты убил Долговязова, то есть Рихарда, это всех встревожило. кип -ньюза тоже отозвали и перебросили в Буэнос-Айрес, на его постоянную оперативную базу. Солнце затерялось в небе. Низко над землей повисли плоские серые облака. Деревья стояли голые, точно обгоревшие, И тающий снег падал копелью с карнизов, словно сотня метрономов отбивала такт. А кто убил Сирила? Майло Кипнюс? Нет. Артур тяжело задышал, потернул стыльной стороной ладони, Сквозь его серебристые седины просвечивала розовая кожа черепа. Нет-нет, Сирила убил не он. И не он задушил полу. Как только человеку там, наверху нашей маленькой пирамиды, стало известно, что Брэндель по собственной инициативе натравил на тебя убийцу, он моментально приостановил это и отослал Кейпнюза. Что же касается Рихарда... Это было уже поздно. Питерсон убил его в Лондоне, сказал я. Не понял? Чипнюза. Ты присутствовал при этом, надо понимать. Да. В загаженном туалете в пивной. Ну и ну. Чип. Нельзя. В уголках рта артура промелькнула тень удовлетворенности должен признать это меня ничуть не удивляет мистер питерсон крепкий орешек он вызывает у меня восхищение сейчас он в вашингтоне и выслушивает приблизительно то же самое о чем говорю я тебе мне становилось Все труднее и труднее дышать. Оцепенение охватывало не только тело, но и мозг. Я прекрасно сознавал, что предельно измучен и умственный, и физический, что умственное напряжение во много раз сильнее физического. От этого напряжения мои виски сжимало словно щипцами. Страх, недоумение, отвращение, все слилось. Мне казалось, что я молча просидел в своем кресле целую вечность, А когда я взглянул на часы на каминной полке, был всего лишь полдень.